«Теперь на земле установится мир», — подумал Инок. «Войны уже не будет. Если за столом переговоров на конференции будет Люси, ни у кого и мысли не возникнет о войне. Даже если кто-то не выдержит живущего в душе страха, страха, который окажется настолько сильным, что заслонит красоту и покой, даруемые талисманом, даже тогда... Войны все равно не будет. Но человечеству предстоит пройти долгий путь, Прежде чем подлинный, прекрасный мир Поселится в каждом сердце. Настоящий мир не наступит, Пока будет скулить от страха, Любого страха, хотя бы один человек. Род человеческий не добьется мира, Пока не выбросит оружие, Любое оружие. Последний его обитатель. И винтовка, — подумала Синаку, — далеко не самое страшное оружие из того, что создано на земле. Можно сказать, это наименее жестокое проявление человеческой бесчеловечности, скорее символ оружия по сравнению с другими более смертоносными его видами. Он стоял на краю скалы, глядя на речную долину и темнеющий в ночи лес. Рукам словно чего-то не хватало без винтовки. Но инок чувствовал, что всего несколько минут назад вступил в новую полосу времени. Как будто закончилась целая эпоха, и он оказался в совершенно ином мире, новом, чистом, незамаранном прежними ошибками». Внизу текла река, но реке было все равно. Ей безразлично, что происходит в мире. Она примет и бивень мастодонта, и череп саблезубого тигра, и скелет человека, и мертвое пропитавшееся водой дерево, и камень, и винтовку. Примет, занесет илом или песком, спрячет — и потечет дальше. Миллион лет назад здесь, возможно, не было реки, а спустя еще миллион лет снова не будет. Но и через миллион лет здесь будет человек, или, во всяком случае, какое-то существо, которому не безразличен мир. В этом, наверное, и заключено великое таинство Вселенной в существовании тех, кого что-то заботит. Инок повернулся и не спеша побрел обратно, пробираясь между валунами. В опавшей листве шуршали мелкие ночные зверушки, и один раз до него донесся сонный вскрик разбуженной птицы. Лес стоял, окутанный покоем и уверенностью того теплого света, что дарил талисман. Не такого, конечно, яркого и завораживающего, как от самого талисмана, но отблески его словно еще жили здесь. Выйдя из леса, Инок двинулся через поле по склону холма, на вершине которого темнело прямоугольное здание станции. Только теперь оно казалось ему не просто станцией, но еще и домом. Много лет назад... Это действительно был всего лишь дом. Потом он превратился в галактическую пересадочную станцию. А сейчас стал и станцией, и снова домом.